Но этим не исчерпывается превосходство трёхкамерного метода. Пожалуй, одна из самых главных его достоинств возможность немедленно увидеть объект. В обычной камере, если ты не смог раздобыть дорогостоящую телевизионную приставку, то снимаешь как бы вслепую. Ты не можешь сразу же воспроизвести И тут же лицо зрить созданное, чтобы разобрать ошибки и вообще правильно оценить работу актёров, операторов, да и собственную тоже. Пленка справля. В роли и только же через несколько дней ты смотришь в просмотровом зале, что ты собственно натворил. А если допущен просчет и требуется пересъёмка, то исправить это зачастую нельзя. Либо декорация уже разобрана, либо актер укатил на гастроли с театром, либо еще что-нибудь в этом же родом. При системе Electronic Canvas можно записать на видеопленку каждую репетицию и немедленно показать ее исполнителям. Глядя на черновик сцены, демонстрирующейся на экране телевизора, ты делаешь указания артистам, операторам, Понимаешь, где не дожата по твоей вине, короче, немедленно корректируешь эпизод. Точно так же можно воссоздать на экране и только что снятый дубль, дабы понять, получилась сцена или нет. Переоценить этот мгновенный контроль за собственной работой трудом твоих соратников не Это помогает доводить каждый эпизод до кондиции устранять промахи, которые без видеопроверки не сразу бросаются в глаза, обогащать сцену. Но работа на камерной системе требует и утроенной нагрузки от всех участников: от артистов, художника, режиссера, оператор. Ведь при нормальной съемке кино тебе свет на часть декорации освещая одно или несколько позиций, которые занимают актеры в кадре. Съемка ведется, естественно, с одного только направления. А здесь совсем другое дело. Нужно создать световую среду практически во всей декорации, на все 360 градусов единовременно, ведь три камеры, как три шпиона, подглядывают буквально за топью. Это невероятно осложняет задачу оператора. Труднее всего снимать крупные планы, где требуется чрезвычайная тщательность в обработке света на лица. Да и артисты не просто в этих обстоятельствах. Опытный артист, зная, откуда направлен на него объектив, может иногда и сэкономить силы, если стоит затылком в кирюками. и рассчитать свою нагрузку в зависимости от движения аппарата. Он знает, что для общего плана надо немного прибавить мимике на крупном, уменьшить градус. Здесь же спасение для артиста даже самого искушенного Нет и быть не может. Его сразу же расстреливают отовсюду, целясь в него как на крупном, так и на общем плане. Поэтому отдача артиста при подобной работе максимальна сосредоточенность огромна. Я уже не говорю о том, что при съемке одной камеры фиксируются куски, в общем-то не длинные, примерно минута-полторы. При электроник-кам продолжительность эпизода достигает иногда 10 минут. И дополнительных сложностей и у художника. Он обязан построить и обставить декорацию, которую можно снимать одновременно в любом направлении, не нарушая правдоподобие интерьера. Художник должен исхитриться и спрятать съемочные аппараты так, чтобы не видя друг друга, они сохраняли маневренность и широту охвата пространства декорации. Режиссер же, который в этом садуме должен дать задание всем трём камероменам следить за движением каждого аппарата, помнить, когда одну камеру надо включить, а другую выключить, держать в голове будущее монтажную фразу и ещё многое другое, также испытывает тройное напряжение. Я не говорил же, О его обычных делах, о работе с артистами, о проверке, соответствует ли все компоненты съёмки генеральному замыслу, о заботах, не напортачивал ли механик, везущий тележку с аппаратом, не оговорился ли артист в дубле, не пропал ли у исполнители и так далее. и тому подобное. Но пребучию этой системы тем не менее стоит того. то лукокс люди опоти